Ее нашли. Слава богу, с ней все в порядке. Продолжает читать. Снова вздыхает, крутит головой. Ох, Эмилин, Эмилин. Дочитывает, бросает письмо и смотрит на меня. Кивает сама себя, сжав губы. Надо забирать ее, пока еще не слишком поздно. Засовывает письмо в конверт. Быстро, раздраженно, комкая бумагу. С тех пор, как Ханна побывала у гадалки, она все время такая. Нервная, озабоченная. «Прямо сейчас, мэм?» «Немедленно. Уже и так три дня прошло». «Велеть шоферу, чтобы подал машину?» «Нет. Нельзя, чтобы кто-нибудь что-нибудь узнал». «Она имеет в виду Тедди и его семейство». «Я сама поведу». «Мэм, не пугайся так, Грейс. Мой отец, если ты помнишь, делал автомобили. Ничего сложного тут нет». Принести шарфы и перчатки, мэм. Ханна кивает. И сама надень что-нибудь. Я, мэм. Ты ведь идешь со мной, правда? Ханна смотрит на меня круглыми глазами. Вдвоем мы точно увидим ее оттуда. Мы. Волшебное слово. Но、ну, разумеется, я иду. Ханне нужна моя помощь, а Кальфруду я вполне успею. Он режиссер, француз, и вдвое старше Эмилиан. И самое ужасное, он женат. Все это Ханна рассказывает мне по дороге. Мы едем в северную часть города на студию. Сыщик написал, что Эмилиан надо искать именно там. Подъезжаем. Ханна тормозит, и некоторое время мы обе молча смотрим в окно. Ни она, ни я никогда не были в этой части Лондона. Узенькие низкие домики из закопченного кирпича. Люди на улице играют какие-то азартные игры. Роллс-Ройс Тедди тут сразу бросается в глаза. Ханна вынимает письмо и еще раз проверяет адрес. Поворачивается ко мне и растерянно кивает. Мы находим нужный дом. Ханна стучит в дверь. Ее открывает светловолосая женщина в бегуди и шелковом халате. светло-кремовым и очень грязным. «Доброе утро!» — здоровается Ханна. «Меня зовут Ханна Лакстон, миссис Ханна Лакстон». Женщина переступает с ноги на ногу, так что из-под пола и халата показывается коленка. Таращит глаза. «Привет, милочка!» — говорит она с акцентом, напоминающим акцент Деборы. «Чего хотите? На проб, что ли?» Ханна оторопела моргает. Нет, я насчет сестры Эмилиен. Женщина хмурится. Чуть ниже меня описывает Ханна. Блондинка с голубыми глазами. Она достает из сумочки фотографию и протягивает ее женщине. А, -а» узнает та. Ну да, малютка, бэби. Ханна с облегчением вздыхает. Она тут? С ней все в порядке? Ну, конечно. Слава богу. В таком случае мне нужно ее видеть. Прости, лапочка, но сейчас никак невозможно. Бэби как раз на съемке. На съемке? Сейчас ровно середина сцены, а Филипп жутко ругается, когда ему мешают. Женщина снова переминается с ноги на ногу, левую коленку сменяет правое. Хотите, можете подождать внутри. Она машет головой, показывая, чтобы мы проходили в комнату. Ханна глядит на меня, я беспомощно пожимаю плечами, и вслед за женщиной мы заходим в дом. Идем через холл вверх по лестнице в небольшую комнату с гусьпальной кроватью. Шторы закрыты так плотно, что сюда совсем не проникает дневной свет. Зато горят сразу три лампы под красными шелковыми абажурами. У стены стул, на нем вещи Эмилиан. На тумбочке у кровати курительные принадлежности. Ох, Эмилиан, только говорит Ханна. Может, стакан воды моим предлагаю я? Она машинально кивает. Мне совсем не хочется снова спускаться вниз на поиски кухни. Женщина, что привела нас сюда, куда-то исчезла, а ведь мало ли что может скрываться за закрытыми дверьми. Вместо кухни я нахожу крохотную ванную. Там валяются щетки для волос и помада, пудра и накладные ресницы. Единственная емкость — тяжелая кружка с грязными полосами на стенках. Я пытаюсь отмыть ее, но грязь не сходит. Возвращаюсь к Ханне с пустыми руками.